Мартин запечатал рукопись в большой конверт и адресовал его редактору Сан-Франциско Экзэминер. Он полагал, что все присылаемое в редакцию печатается немедленно, и теперь, послав рассказ, ожидал его появления в ближайшее воскресенье. Это будет прекрасным способом известить Руфи о своем возвращении. В воскресенье он пойдет к ней... Вместе с тем он был уже охвачен новой идеей, которая наполнила его восторженной радостью, а именно написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и проглядел «Спутник юношества», узнав при этом, что большие рассказы и повести печатаются по частям в три тысячи слов каждая. Он нашел повести, разделенные на семь номеров». и решил написать что-нибудь в этом роде. Мартин однажды плавал в Арктическом океане на китобойном судне, и это плавание, рассчитанное на три года, закончилось через полгода, благодаря кораблекрушению. Хотя он обладал пылким воображением, все же он всегда искал для своих фантазий реального базиса, ему хотелось писать лишь о вещах ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и теперь решил на основе этих знаний написать фантастический рассказ о приключениях двух мальчиков, которые должны были быть героями его повествования. И это было не так трудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов к великому удовольствию Джима и вызвав со стороны мистера Хиггинботтема целый ряд насмешек над писакой, объявившимся в их семье. Мартин представлял себе с наслаждением удивление зятя, когда, развернув в воскресенье журнал, он прочтет рассказ об искателях сокровищ. Рано утром того дня, когда рассказ должен был появиться, Мартин пошел к входной двери, чтобы первому прочесть журнал. Посмотрев его внимательно несколько раз, Он сложил его и положил на место, радуясь, что никому ничего еще не сказал о своем рассказе. Потом, поразмыслив, он решил, что ошибся относительно быстроты, с которой рассказы появляются в печати. Его рассказ к тому же не представлял ничего особенно нового, и, возможно, что редактор решил предварительно сообщить ему об этом. После завтрака он снова занялся делом. Слова так и текли с его пера, хотя он часто прерывал писание, чтобы справиться со словарем или с учебником словесности. Часто во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу. Его при этом утешало, что, отвлекаясь от изложения своих великих мыслей, он в то же время учится правилам композиции и учится выражаться как следует. Он писал до темноты, а тогда шел в читальню и читал там журналы до 10 часов вечера, то есть пока читальня не запиралась. Такова была его еженедельная программа. Каждый день он писал 3000 слов, и каждый вечер шел в читальню и читал стихи, повести и рассказы, дабы уяснить себе, чего хотят издатели. Одно было несомненно. Он мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, если бы ему только дали время. И он мог бы даже написать многое такое, чего не могли написать они. Ему было приятно прочитать в книжном бюллетене в отделе гонораров, что Киплинг получает доллар за каждое слово, а что начинающие писатели получают по минимальной ставке 2 цента, и то, правда, в первоклассных журналах. Но «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом. И таким образом за три тысячи слов, которые он написал, он должен был получить 60 долларов заработок двухмесячного плавания. В пятницу вечером он закончил всю серию в двадцать одну тысячу слов длиною. По два цента за слово... И это уже дает ему 420 долларов недурная плата за недельную работу такой сумму он никогда еще не получал единовременно он даже не мог придумать как с нейю получше поступить ведь это же ведь это же золотое дно он оттуда всегда может почерпнуть еще столько же он решил накупить ну, много разного платья подписаться на всякие журналы купить некоторые необходимые книги, за которыми ему теперь приходилось бегать с библиотеку. И все же из этих 420 долларов оставалась еще довольно крупная сумма, и он ломал голову, как использовать ее, пока, наконец, не решил нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мэрион. «Мартин!» послал толстую рукопись в спутник юношества и в субботу вечером, обдумав план рассказа о ловле жемчуга, отправился к Руфи. О своем приходе он предварительно известил ее по телефону, и она сама отворила ему дверь. Знакомая, привычная, исходящая от него чувство силы и здоровья опять обвеяла ее с ног до головы. Казалось, сила эта наполнила все ее тело, разлилась по жилам и заставила трепетать ее от волнения. Он вспыхнул, коснувшись ее руки и взглянув в ее голубые глаза, но она не заметила этого благодаря темному загару, покрывавшему его лицо от восьмимесячного пребывания на солнце. Но полосу, опять натертую воротничком на шее, она не могла не заметить, и, заметив ее, Едва удержалась от улыбки, которая, впрочем, тотчас исчезла с ее лица, когда она взглянула на его брюки. Брюки отлично сидели на этот раз. Это был его первый костюм, сшитый на заказ, и Мартин казался в нем куда стройнее и изящнее».